как Шейгиц будет по-русски. И этот день, наконец, наступил. Погожим вечером из дверей Авира, чуть ли не с боем, выползли на свежий воздух к своему москвичу мокрые, расхристанные, сильно помятые, ошалевшие от духоты и давки, но безмерно счастливые Василий, Арон, и Марксен Иванович с отъездными документами в руках. Тут же к ним подошли очень старые еврей и еврейка с точно такими же документами. «А что будет с билетами? Что?» – спросил старик у Марксена Ивановича, как будто они были знакомы у ему лет. «Извините, я не в курсе», – смутился Марксен Иванович. «Говорят, там такой халеймис», – сказала старуха. «Очередь на полтора года. В нашем возрасте просто не дожить. Нам, честно говоря, билеты до лампочки», — сказал им Вася. «Так вы не в Израиль?» — с утвердительной ноткой в голосе спросил старик. «В Израиль», — ответил ему Арон. «И как? Пешком?» — иронически спросила старуха. «Нет, вплавь», — простодушно ответил Вася. Старик воспринял это как издевательство и повел старуху прочь. Отойдя на безопасное расстояние, старик обернулся и сказал Васе ⁇ Шейгиц ⁇ Арон решил исправить положение и крикнул старикам ⁇ Погодите, может вас подвести куда-нибудь? ⁇ Боже нас, упаси от ваших любезностей ⁇,⁇ сказала ему старуха. Уже сидя в машине, Василий спросил Арона ⁇ А что такое ⁇ Шейгиц ⁇ А я откуда знаю? окрысился Арон. Я что, хедер кончал? Я родился и вырос в Ленинграде. Шейгец, мудак, наверное, судя по тому, как он на тебя посмотрел. Нет, нет, возразил Марксен Иванович. Шейгец по-еврейски басяк, хулиган. Вы-то откуда это знаете? поразил Сарон. Марксен Иванович рассмеялся. А черт его знает, не помню. Может быть, от Петьки Гринберга понятия не имею.